Глава десятая. Пятый год пред исчислением нового мира. Западный форпост. Последний привет. Понимаешь, во что мы вляпались? Если быть точным, то не вляпались, а ухнули. Чамберс резанул ладони себе по горлу. «Да, конечно, обозначил, так сказать, глубину. На мой взгляд, он слегка ошибся. Не хватает нескольких метров над головой». «После разговора с полковником мы вышли из здания штаба, расположенного на небольшом холме, и уселись на скамейку у входа. С этого места вся база была видна как на ладони. Если забыть про Новый мир, то вполне можно представить, что находишься на одной из военных баз иностранного региона, расположенного где-нибудь в Африке». Метрах 100 от нас бравый сержант распекал одного из своих бойцов. Даже сюда доносился его рык. Солдат стоял на вытяжку и пожирал начальство глазами. Ничего не меняется. «Что предлагаешь?» Я достал из кармана сигарету и щелкнул зажигалкой. «Тоже, можно сказать, своеобразный амулет кто-то из моих сослуживцев подарил. Если не ошибаюсь, в Конго. Потертая серебряная зажигалка зипа с изображением медвежьей морды на боку». «А что нам остается?» Джек пожал плечами и усмехнулся. Я бы очень удивился, если бы такая операция прошла без эксцессов. То, что наш Хьюи вместе с вояками застрял в саванне, неудивительно. У этих пернатых вечно какие-нибудь проблемы. Знаешь, как это бывает? То одно перо, то два, то три. Пилоты, что с них взять? Поверь, Чамберс, я бы охотно позубоскарил на эту тему, в другое время. Но сейчас это вылилось в крайне неприятную ситуацию, для нас, уточнил я. «Ты хочешь сказать хреновую?» «Именно так, Моншер Ами. Именно так». Радиограмме, которую получил полковник Бисфорд, было всего несколько строк, но их вполне хватило, чтобы шансы на благополучный исход операции упали ниже нуля. Если коротко, вертолет со штурмовой группой, которая должна была прикрывать нас Чамберсом, совершил экстренную посадку, не дотянув около 150 километров до аэродрома подскока. Рота Браво, которую мы встретили по дороге, уже прошла эту точку, и возвращаться, чтобы взять группу, они не могли. В общем, я глубоко затянулся и посмотрел на Чамберса. Можно сказать, что мы зря сюда прилетели. Джек замолчал, уставившись в одну точку, словно обдумывая ответ. «Хеллоу, Джек, о чем мечтаешь?» «Что?» Он, наконец, отвлекся от своих размышлений. «Я сказал, что мы можем лететь домой. Бравые ликвидаторы из второй роты тоже. Они просто не успеют добраться до предгорья, даже если цель будет обнаружена». «Поль», — Чамберс сделал небольшую паузу, — «а сколько еще парней поместится в наш вертолет?» «Еще два человека, не больше», — пожал плечами я. «Надо поговорить с Бисфордом. Может, среди его парней найдутся желающие хорошо заработать». Недаром же Виктор выдал нам карт-бланш на расходы. «Как я понял, сэр», — прищурился я, — «ты предлагаешь нам отправиться на разведку вчетвером? Вчетвером? Если среди людей, полковника, найдем двух идиотов, согласных прогуляться в район предгорья с ничтожными шансами вернуться живым? И что? Даже если обнаружим бандитов, штурмовая группа не прилетит? Или ты предлагаешь нам драться вчетвером против сорока, удерживать банду, пока не подоспеет рота Браво? «Не слишком ли самоуверенно, Джек? Или тебе надоел статус живой легенды?» «Чего?» — Чамберс дернул бровью. «Ничего», — отмахнулся я. «Говорю, что тебе жить надоело, и ты решил перейти в состояние трупа. Ты больной на всю голову». «Мы можем их упустить». «Джек, старина, поверь моему опыту». «И что говорит твой опыт?» Он перешел на русский язык. «На русский?» «Именно» к той части армейского разговорника, которая печатается под заголовком «Идиоматические выражения». «Вот как!» «То, что ты предлагаешь, даже на простой авантюр не похоже». «Поль!» Он посмотрел на меня и не закончил фразу. «Ну да, конечно, у него видителей слов не хватает. Нет, я смотрел фильмы в стиле «Великолепная семерка», вестерны, погони и перестрелки, где один герой с легкостью расправляется с десятком врагов, палящих во все стороны». У него никогда не заканчиваются патроны, а в барабане револьвера, судя по плотности огня, никак не меньше трехсот патронов. И гранаты там взрываются, как бочки с бензином. Дьявол, меня раздели И кровью с экранов не пахнет. Дьявольщина! Нардин, этих людей надо задержать. Чемберс схватил меня за плечо, словно боялся, что я убегу. Будем надеяться, что бандиты еще не прошли это проклятое ущелье. Они были обязаны встать на ночевку. Ночью по этому бездорожью никто ездить не рискнет. Они ведь даже не подозревают, что их будут преследовать. Значит? Значит, торопиться не будут. Сам по суди, У них восемь грузовых машин, захваченных у конвоя. Две из них — цистерны с дизельным топливом и одна с тем самым контейнером, о котором нам говорил Виктор. Единственное место, где мы их можем перехватить, — это ущелье, недалеко от перевала». Если пройдут, все, уже не найдем. Растворятся в горах, как сахар в чашке кофе. Там столько пещер, что можно танковый корпус спрятать, а не то, что несколько грузовиков. Поль, у нас времени в обрез. Скажи мне, Джек Чамберс, зачем тебе это нужно?» Я отбросил окурки и посмотрел на него. «Поль, деньги, как я понимаю, тебя мало интересуют», — продолжил я. «И патриотом ордена тоже не назовешь». «В чем же причина, Чамберс, в этом загадочном грузе? Почему Виктор мне не рассказал, что там находится? И этот приказ, при необходимости, груз уничтожить? Извини, но я не собираюсь рисковать своей шкурой ради сомнительного удовольствия надрать кому-то задницу. Разговор был о разведке, а не самоубийстве». «Дело здесь не только в грузе». Джек посмотрел на меня и покачал головой. «Вместе с конвоем был один человек, сотрудник из Центра технического обслуживания». Я смотрел списки погибших. Его фамилии там нет. Среди уцелевших тоже. Старый приятель? Друг. Один из тех, кто участвовал в этом проекте с самого начала. Тот самый, который прятал тебя от полиции? Да. Понятно, протянул я. И этот груз. Чамберс нахмурился. Очень важен. Ты уж поверь мне на слово, Поль. Что там? Ядерный заряд? Нет. Джек сделал небольшую паузу и нехотя ответил. «Там мастер-шлюз и аппаратура для калибровки». «Что?» — не понял я. «Мастер-шлюз — это система настроек ворот между старым и новым миром. С его помощью калибруют всю систему. Если бандиты сумеют ее запустить, то смогут помешать работе всего принимающего центра». «И перехватывать грузы», — закончил фразу я. «Нет, это невозможно», — он задумчиво покачал головой. Но разладить нормальную работу вполне. Представь, что случится, если в момент передачи начнут прыгать рабочие частоты. Думаю, что ничего хорошего. Могут сильно попортить кровь. Именно так, Поль, именно так. Скажи, Чамберс. Я покрутил в руках сигарету. Тебе не кажется странным, что такой бесценный груз отправляют вместе с переселенцами? Обычный орденский конвой, минимум охраны? Такой груз надо охранять, как зеницу ока. Этим уже занимаются. Виктор? А кто же, как не служба внутренней безопасности? Пока ты спал после совещания, мы с Виктором проверили все накладные, подготовленные для этого конвоя. Хм, «Вот почему ты вырубился в вертолете», — усмехнулся я. Да, поспать той ночью не получилось. Выяснилось, что кто-то изменил дату отправки и убрал особые отметки о степени секретности. На самом деле, его должны были отправить позже и под усиленной охраной. Куда должны были отправить? На небольшой остров, расположенный неподалеку от форта Линкольн. По планам, там будет новый исследовательский центр ордена. Предательство? Да, конечно, кивнул Джек. Без этого не обошлось. Твой друг начал было яно замолчал. Зачем говорить вслух то, что и так очевидно? Не хочется в это верить, но... «Понимаю», — согласился я. «Трудно поверить, что твой друг стал крысой. Но он был не один. Слишком это сложная операция. Надо иметь доступ к базе логистики. Надо иметь своих людей среди техников на аэродроме». «Ты полагаешь, что...» «Именно так. Авария вертолета со штурмовой группой — непростая случайность. Скажи, Джек, чем это грозит для нового мира?» «Хаосом», — просто ответил Чамберс. «Простым, черт меня возьми, хаосом». Орден тоже не святой, но, по крайней мере, не мешает людям жить. Я не хочу, чтобы мир, в который мы попали, стал похож на прежний, с бесконечными войнами, предательством и грязью. Не хочу, чтобы людей опять превратили в баранов, понимаешь? Пойми, что если не мы, то эту установку потом уже не найти. Это единственный шанс. Руководство ордена уже знает о случившемся. Пока что нет, но если мы не вернем груз, То Виктор доложит в центр. И полетят головы. Еще как полетят, кивнул Джек. Спасители человечества, дьявол, нас раздели! Я отбросил окурк и полез в карман за новой сигаретой. Что ты на это скажешь? Виктор сказал, что согласен платить вдвойне. Как это мило с его стороны, усмехнулся я. Получить шесть тысяч экю за спасение целого мира тебя, как я уже понял, деньги не особенно интересуют. «Я хочу увидеть этого человека!» «Зачем? Чтобы влепить пули ему в лоб?» «Чтобы задать один вопрос. Что скажешь, Поль?» «Жарко сегодня». «Поль!» «Что я могу сказать?» «Пожал плечами я. Идем к полковнику. Узнаем, есть ли у него на базе еще два идиота. Кроме мистера Чамберса и меня». Пятый год предосчислению нового мира. Горная гряда к северу от западного форпоста. Нет, ничего хуже этой изматывающей духоты, которая наваливается на тебя в долине предгорья. Словно выжимают, как половую тряпку, выдавливая последние капли пота. От раскаленных за день скал так и пышет жаром, а на камуфляже белыми разводами выступает соль. Никогда не любил горы, еще слишком свежи в память воспоминания прошлой жизни. Нас тогда зажали на краю пропасти, глубиной до конца географии, и шанса вырваться почти не оставалось. Почти потому, что патронов оставалось на полчаса хорошего боя, а связь умерла вместе с радистом и рацией, искореженной осколками. Он лежал неподалеку, привалившись ничком к скале, обрызганной его кровью. Карим Шайя, мой старый армейский друг, укрылся за соседним валуном и отчаянно матерился, перемешивая русские, арабские и французские ругательства. Когда в пулемете закончились патроны, он отшвырнул его в сторону и схватил скользкий от крови автомат убитого радиста. В коротких паузах между разрывами были слышны гортанные крики врагов и захлебывающиеся лай пулеметных очередей. Мы отвечали редкими выстрелами, берегли патроны. Шансов выжить не было. Тогда Карим и предложил пойти на прорыв, самоубийственный, но единственно верный выход, чтобы избежать гибели всей группы. А над головой возвышались горы, холодные, величавые и безразличные. Скальные изломы, словно морщины на лице вечности. Она заглядывает в твою душу, будто хочет увидеть там страх перед небытием, в который суждено шагнуть. Но эти мысли придут позже. В тот момент в голове стучала лишь одна – «выжить». И жить нам оставалось не больше 15 минут. Потом, потом мы пошли на прорыв, и меня, уже тяжело раненого, вынес Карим Шайя. Дьявол, ну и жара. Чамберс утверждает, что это акклиматизация. Может и так, ему лучше знать. Мы высадились на небольшой поляне, окруженной валунами, и каким-то колючим кустарником с маленькими узкими листьями и длинными острыми шипами. Ближе, как уверял Джек, места для посадки не найти. Еще на подлете он очень уверенно ткнул пальцем в этот небольшой каменистый пятачок. Пилот немного поморщился, но машину посадил лихо, словно это обычный аэродром. Уважаю профессионалов, особенно когда от них зависит моя жизнь. Высаживались очень быстро, рассыпаясь по сторонам и занимая круговую оборону. «Кто знает, чьи глаза смотрят на тебя сквозь прорезь прицела?» «Уже четыре часа мы упрямо ползем по склонам. Под ботинками хрустят и осыпаются мелкие камни. Высохшие пачки трав даже от прикосновения рассыпаются в труху, осыпая нас колючими семенами. В горле пересохло, а глаза заливают соленый пот. Пыль. Она хрустит на зубах, покрывает наш лица плотной серой маской. А в голове рефреном крутятся строчки Киплинга: «Восемь, шесть, двенадцать, пять, двадцать миль на этот раз». Три, двенадцать, двадцать две, восемнадцать миль вчера. Пыль, пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Все, все, все, все от нее сойдут с ума. Вместе с нами идут два сержанта из рота полковника Бисфорда. Да, все-таки нашлось два сумасброда из числа тех, кто умеет держать язык за зубами. Полковник выручился за них, как за самого себя. По его словам, этих парней он знает очень давно, еще со времен Старого Мира. Одному лет тридцать, второму около сорока. Того, который моложе, звали Чак Карачи. Итальянец по происхождению, выросший в Питтсбурге. Здоров, как бык, черноволос и упрям, как мул. На его смуглом, запыленном лице темнеют дорожки пота. Он тащит на себе большую часть груза и пулемет FN Mini пара. С этой машинкой я знаком. Во Франции она стоит на вооружении, придя на замену старому пулемету ААТ образца 52 -го года. Второй спутник Эндрю Пратт – плотный и мужчина с невозмутимым лицом Аскета. Еще в начале пути он бросил в рот небольшой камешек и теперь гоняет его во рту, словно конфету. Правильно. Так выделяется больше слюны и меньше хочется пить. Эндрю вооружен снайперской винтовкой М-21 с оптикой, который по-другунски повесил на грудь и бережно придерживает руками. Надо понимать, что парень пришел в этот мир больше года тому назад. Иначе выбрал бы новый М-24, принятую на вооружение в 87-м. Хотя, может, я и ошибаюсь. Оружие — это дело личной симпатии. В одном наши вкусы и мнения сошлись сразу. Патронами загрузились под завязку. Кроме патрона внесли пять мин направленного поражения. М18А1 Клеймор с радиовзрывателями и достаточное количество гранат. По словам Пратта, достаточно, чтобы затеять драку. Но недостаточно, чтобы выжить в этом дерьме. Мрачный юмор. Да, кроме винтовки он нес рацию, чтобы навести на цель роту Браво, когда они подойдут поближе. Если успеют, конечно. А пока что упрямо ползем вверх. По словам Чамберса, так мы срежем путь и выйдем прямо к горловине ущелья. Место, которое он выбрал для засады, напоминало латинскую букву «Л». С внутренней стороны короткая осыпь, где не спрятаться, и почти отвесные скалы, с внешней пологий склон, усыпанный огромными обломками скал, на которых растут низкорослые деревья. Их стволы искривлены, словно от напряжения, с которым они продирались сквозь камни и расщелены наверх, к солнцу. Прекрасная позиция, чтобы устроить засаду. Посередине ущелья, повторяя его изгибы, течет небольшая горная речка. Скорее не река, а большой ручей, прокладывающий путь к морю. Чамберс, когда мы обсуждали операцию с полковником Бисфордом, довольно точно описал это место. Даже три валуна, лежащие на повороте, не забыл указать. Он уже бывал в этих местах. Само ущелье довольно длинное, его притяженность около пяти километров. Этот поворот, пожалуй, самое широкое место. Пробираясь между завалами камней, мы вышли к нужной точке». Метрах в трехстах темнел проход между двумя высокими скалами. Именно оттуда должна была показаться колонна. Прямо перед нашей позицией ручей делал поворот, уводя дорогу налево, к следующему проходу между скалами. В этом распадке нам необходимо задержать колонну. Как ни пафосно звучит, но любой ценой. «Оль, осмотреться бы!» – Джек кивнул на ущелье. «И елочные игрушки развесить вместе с рождественскими подарками, чтобы достойно встретить. Если они еще не прошли ущелье, конечно!» ответил я и повернулся к бойцам. Этим парням указания не нужны. Они грамотно расположились среди валунов, готовые прикрыть меня шамберсом «Готов!» — он скинул на землю рюкзак и устало повел плечами. «Пошли! Легенда новых земель! Осмотримся!» Мы аккуратно спустились к ручью, присели за валунами, лежащими на повороте, и осмотрелись. Грунт здесь каменистый, но и грузовики не пушинка, следы бы оставили. нам повезло, Нордин!» — оскарился Джек. «Операция отменяется, и мы ползем обратно», — усмехнулся я. «Колонны еще не было. А ты уверен, что они пошли именно этой дорогой? Саванна большая». «Уверен», — утвердительно кивнул Чамберс. «На сто процентов. Другого пути у них нет». «Смотрю, жаждешь поскорее увидеться со своим приятелем? Прямо сплю и вижу эту радостную встречу», — Пробурчал я и сплюнул в воду. «Планы не меняем?» — спросил Джек, пропустив мою реплику мимо ушей. «А что, у тебя есть гениальное предложение?» «Нет», — он покачал головой. «Значит, работаем, как планировали». «Да, Лучше враг хорошего». Через полчаса все было готово, и потянулись долгие часы ожидания. Ждать, как ни крути, всегда утомительно, особенно в таком климате. До камней было невозможно дотронуться. Раскаленные на солнце они обжигали даже через плотную ткань камуфляжа. Я привалился спиной к рюкзаку и, надвинув панаму на глаза, стараюсь расслабиться. Метрах пяти на своей позиции тымится бездельем Чамберс. Забывшись, он даже сунул в рот сигарету, но, нарвавшись на мой удивленный взгляд, спохватился и убрал ее обратно в пачку. Только сигаретного дыма нам не хватало. Понимаю, ему хуже всего, он у нас человек действия. Нет ничего тяжелее, чем ждать и догонять. Догонять мы предоставили Роти Браво, так что нам достались долгие часы ожидания. Даже Чак Карачи, для которого такие засады не в новинку, немного нервничает. Он оперся на пулемет и яростно грызет зубочистку. Когда подошла очередь, место наблюдателя занял Прат. Прошло еще три часа. Я хотел дотянуться до рюкзака, чтобы достать флягу, но замер, остановленный жестом Эндрю. Вижу цель, тихо сказал он. Цель а точнее передовой дозор вот что он увидел. Через узкий проход, заросший каким-то кустарником, рыча мотором, выбрался джип. Неудивительно, что мы его раньше не услышали. Речка шумит на перекатах оливкового цвета Land Rover с немецким пулеметом MG3 на турели. Хороший пулемет. С этой машинкой можно много бед натворить, если умеючи, конечно. Правое крыло машины сильно смято, причем царапины явно свежие. На лобовом стекле несколько полевых пробоин. Наверняка охрана конвоя постаралась. Позади пулеметчика качается длинная антенна радиостанции. В машине, не считая стрелка, было два бандита. Один из них развалился на переднем сиденье, поставив автомат между ног, и что-то рассказывает водителю, энергично размахивая руками. Наверное, что-то очень смешное. Оба радостно скалят зубы. На них мокрые от рубашки и армейские разгрузочные жилеты. Пулеметчик, стоящий у турели, наоборот, щеголяет голым торсом. Его рубашка повешена на ствол пулемета, а жилета вообще не видно. Увидев эту картину, я даже усмехнулся. Судя по всему, ребята чувствуют себя в полной безопасности. Пользуется тем, что начальство осталось позади. Вот и расслабились. Того и гляди, уснут. Спать они не стали. А вот отлить, да, остановились. Причем именно там, где меньше всего этого хотелось. На изгибе ручья, у трех валунов. Один из бандитов вылез из машины и, шлепая по воде, направился к камню. Экий он стеснительный. Закинув автоматное плечо, бандит пристроился рядом с валуном. Пока он орошал землю, пулеметчик нагнулся к водителю и что-то сказал. Послышался смех. «Ну-ну, ребятки, смейтесь. Хорошо смеется тот, кто стреляет первым и одновременно последним. Бандиты пробыли на месте несколько минут, связались с кем-то по рации, осмотрели для порядка окрестности и отправились дальше. «Правильно. Умирать вам еще рано. Еще можете пожить. Полчасика». Едва машина скрылась за поворотом, брат обернулся и вопросительно посмотрел на меня. «Мистер Нардин?» «Да, Эндрю», — кивнул я. «Пора».